Вторая поездка. На следующий день после возвращения в Москву мне позвонил Лёша, который помог деньгами с борами, и сказал, что у него есть человек, который даёт 300.000 руб. на следующую поездку. Вопрос о ехать или не ехать даже не возникло. Кто этот человек? Я так и не узнала. Общаться со мной лично он не захотел. Лёша лишь загадочно увиливал от расспросов. У блог, на почту, в социальные сети продолжали сыпаться сообщения с предложениями помощи. Не успевала на все отвечать. Квартира опять превратилась в склад. Эти люди меня не знали и не видели никогда. Они просто прочитали посты в сети. По каким-то причинам для всех них война стала чем-то осязаемым, близким, стоящим у порога. Одна девушка, которая пронесла детские вещи, проходи, мялась, мялась, а потом смотрит в лицо: "Можно я вас обниму?" И обняла, а потом убежала. Прямо перед Новым годом мы были снова там. С нами поехали ещё двое ребят: мой друг детства Рубен и девёшка Саши Гурзовского, Оксана. В эту поездку удалось попасть в Первомайск, который и по сей день на январь 2015 года. Примечание автора: находится в окружении. Первомайск город, который станет родным до боли. Каждый раз приезжаю туда, буду видеть больше и больше разрушений, буду видеть новые жертвы. Меня начнут узнавать на улицах, ребята из комендатуры станут друзьями. Тогда встретила в первый и последний раз Евгения Ищенкока, человек, который взял на себя управление городом, когда все сбежали. Сейчас там тихо. Многие возвращаются. И все, кто тогда бросил Первомайск, я имею в виду правителей, теперь влезут обратно на свои места. Постфактум, когда стало спокойнее, начинают осуждать всех подряд. Но я помню Первомайск в осаде, когда ОБСЕ боялось ездить по улицам. Город был вымершей. Не было никого. Только Евгений и его люди пытались что-то сделать. 2014 год